Глава 21. В саду пели птицы. Как-то уж очень интенсивно пели, будто желая отвлечь Катарину от скорбных мыслей ее, но не получалось. Она отмахнулась от излишней назойливой пчелы и спросила, — Что за представление ты устроила? — Джо, Которая шла сзади в двух шагах, чтобы не слишком близко, но и недалеко, пожала плечами. Тебе не понравилось? Ты же сама сказала, что я не человек. Сказала, но ведь все остальные некоторым стоило дать понять. Кому? Мальчишке этому, который на тебя пялился, и тетушке твоей. Она не людей недолюбливает. Может, у нее есть на то причины. Катарина тронула ветку, усыпанную мелкими розовыми цветами. «Может», — согласилась Джо. «Так зачем это надо было?» «А не думаешь, что я просто баловалась?» Катарина вздохнула и переступила через толстую корягу, что преградила путь. Та была темной и блестящей, напоминающей змею. «Не думаю». Я давно поняла, что все твои поступки имеют какой-то смысл. Пусть мне и не всегда удается понять сходу, какой именно. Я люблю черный пудинг. Ты никогда не говорила. Зачем? Джоу пожала плечами. Все одно при дворце его не умеют готовить правильно. А тут? Считай, это было предупреждение. Для кого? Для всех. Для мальчишки, что решил, будто он здесь самый умный. Для остальных тоже. Они ведь не в полной мере люди, близнецы. Один, второй человеческой крови. А Гевин? Почему не Кевин? Джо остановилась у пруда, поверхность которого была затянута темной плотной ряской. Не знаю, просто подумалась. Над прудом плясали стрекозы. Они то спускались, касаясь черной воды, то поднимались выше, отпустив собственное отражение. Метались водомерки, пахло тиной и землей. Но ты угадала, и у его матери действительно есть причины не любить тех, кто не принадлежит роду людскому. Хотя, скорее всего, она просто не понимала, с чем связывается. «Да». Мне стоит его опасаться? Его? Нет. Он не из тех, в ком кипит кровь. Скорее, наоборот. Спокоен, хладнокровен, расчетлив. Но поэтому связываться не стоит. Джо опустилась на траву и похлопала рядом. Платье выможется. Постирают. И верно. Земля не была холодной. Она словно очнулась после грозы и, напившись воды до пьяна, дышала теперь летним теплом. Парила, и к вечеру опять следовало ждать дождя. Почему не стоит? Может, и вправду принять его предложение, если мы договоримся, и этот брак и вправду не будет в тягость? Как и в радость. Я давно уже в радость не верю. Катарина сорвала Маргаритку. Когда-то она на них гадала. Любит, не любит, забудет. Хорошо бы, если они все забудут. И глупое но нет. Он заключит сделку. И потом новую, более выгодную. Конечно, он не бросит тебя, если сочтет, что ты больше не представляешь интереса и не приносишь выгоду. Его племя славится тем, что держит слово. Но он с легкостью тебя убьет если решит, что это проще, чем решать твои проблемы. Змей. Что еще сказать? И потому даже родная мать, та, которую он полагает родной, его боится. Не заметила? Нет. Лепесток за лепестком Катарина отпускала на траву, пока в руках ее не остался голый стебелек с пушистым донцем. Вернее, побаивается» и борется между своей жадностью и страхом. Здесь куда интереснее, чем можно было надеяться. «Рада, что тебе интересно!» И Катарина упала в траву. Она лежала, закинув руки за голову, разглядывая редкие облака, что ползли по высокому синему небу. На стрекоз, на джио, которая задумчиво и сосредоточенно жевала стебелек. «И что мне делать?» «А что ты хочешь?» «Не знаю. Наверное, ничего». «Тогда ничего не делай». «А может, мы в колонию уедем? Нет, серьезно». Катарина повернулась бок. «Смотри, если предположить, что отец все-таки знает, где я, то рано или поздно он заявится. Он не привык отпускать тех, кто может принести хоть какую-то пользу». Джо величественно кивнула. А там ему всяко дотянуться сложнее будет. Ты не выживешь в колониях. Почему? Слишком красивая и свободная. Или женятся силой, или продадут. Второй вариант вернее. А там торговля красивыми светлокожими женщинами — весьма выгодное занятие. Катарина вздохнула и призналась. Иногда... «Мне хочется взять нож и срезать это лицо». Она провела пальцем от линии лба по щеке и ниже. «Вот так. Тогда я буду страшна и никому не интересно. «И мертва. Так, на всякий случай». Разговор определенно свернул куда-то не туда. А все равно было хорошо, тепло, спокойно. И никто не спешил шептать, что королевам никак невозможно вот так валяться у пруда. И Катарина села, пораженная внезапной мыслью. Она скинула туфли, стянула чулки, те самые золотые, и подвязки тоже сняла, юбки подняла, и, подобравшись на цыпочках к воде, коснулась ее пальцем. Холодная и просто ледяная. Катарина отступила и вновь коснулась и рассмеялась, когда водомерки брызнули в стороны. Шаг. И еще один. И теперь она обеими ногами в воду влезла. И кажется, что ног у нее нет. Собственное отражение, несколько размытое, пялится на Катарину из черноты. И вовсе не кажется, сколь бы ты ни было красивым. «Простудишься», — заметила Джио. «Она теплая». Первый холод прошел, сменившись тем самым томным теплом хорошо прогретой воды. Одно оказалось мягким, что ковер, и даже мягче ковра. Ноги в нем вязли, но не сильно. Там, может быть, глубоко. Джо села. Я попробую. Катарина вытянула ногу и попыталась нащупать дно. Получилось и вряд ли пруд в саду стали бы делать глубоким напротив он столько лет зарастал что почти уже и зарос и значит катарина может его пересечь вот так босиком и с задранными юбками безобразие какое какое великолепное безобразие катарина перехватила юбки подняв их еще выше Кажется, колени и те обнажились. Благо местным стрекозам не было никакого дела до колен Катарины. Они метались вокруг, будто пытаясь отогнать наглую человечку. Прот становился глубже и глубже. И, наверное, стоило отступить. Но Катарина столько раз отступала и уступала, что вдруг совершенно по-детски заупрямилась. Она задрала юбки еще выше, и, как обычно, попыталась нащупать дно, чтобы сделать следующий шаг. «Катарина!» — этот громкий голос заставил вздрогнуть. Метнулись стрекозы, что-то не сильно ударило в лоб, и Катарина вскинула руку, пытаясь защититься, но вместе с тем вдруг потеряла равновесие. Она попыталась устоять, чувствуя, что заваливается на бок, И ногу поставила, только дно, еще недавно бывшее пологим, гладким, куда-то подевалось. Нога провалилась в яму, и Катарина с коротким песком рухнула в воду. Она ушла с головой, и темная жижа полилась в рот, и нос, залепила глаза, уши. На долю мгновения Катарина растерялась, всполошенно забилась, пытаясь вырваться из водяного плена. Юбки мигом пропитались влагой, спеленали, грозя уволочь на дно, а воздух закончился почти. Катарина распрямилась и сделала вдох, закашлялась и снова рухнула, потеряв с трудом обретенное равновесие. И уже со злости мысленно прошипела пару слов. Как ни странно, паника отступила, и у нее получилось опереться на дно руками и ногами. Вот так. Пальцы, правда, запутались в каких-то водорослях, но ничего, на берегу Катарина от них избавится. Она поднялась, чихнула и ладонью стерла с лица грязную воду. «Ужас какой!» – привычно сказала тетушка Лу перед тем, как лишиться чувств. Кевин едва успел подхватить матушку. А Гевин, шагнувший в сторону, будто не желал он иметь дело ни с обмороком, ни с родственниками, задумчиво произнес. «Позволю себе заметить, что для купания еще немного рановато. Я тренируюсь». Сквозь зубы процедила Катарина. Выглядела она и думать нечего. Выглядела она отвратительно. Волосы мокрые и грязные, лицо тоже грязное. Одежда висит тряпьем, и кажется, в декольте что-то трепыхается, то ли рыба, то ли жаба. А треклятые водоросли тянут руку Катарины ко дну. Она тряхнула рукой, пытаясь избавиться от них, но не вышла. Да что за... Не водоросли. Точнее, на первый взгляд это на них и походило. Тонкие темные нити, что оплели пальцы Катарины, Будто цеплялись за них, как за последнюю надежду. Нити тянулись ниже, прирастая к комку чего-то грязного и уродливого, настолько, что Катарина не сразу поняла, что именно вытащила. А поняв, сглотнула и, выпрямив в спину, голова, подумаешь, всего-навсего голова, пусть и слегка объеденная рыбами, но совершенно безопасная, шагнула вперед. Кажется, она даже нашла в себе силы улыбнуться Гевину, который стоял, скрестив руки, и наблюдал за Катариной. И как-то сразу становилось очевидно, что помогать он не станет. Нет, если Катарина попросит, то и не откажет. «Нам все-таки не помешает королевский дознаватель». Голова держалась за руку прочно, и только остатки зубов поблескивали. Они и камни в волосах, ярко-желтые, да более знакомые алмазы, которым в этом захолустье делать было совершенно нечего. «Не помешает». Гевин слегка наклонил голову и подал таки руку. «Если вы не возражаете, я пошлю кого-нибудь». «Что вы? Это будет весьма любезно с вашей стороны. А пальцы у него все-таки теплые, живые». И смотрит с насмешечкой, но не обидно. — Рад оказать вам услугу, пусть и столь незначительную. — Весьма обяжете, если... Катарина протянула руку, с которой свисала голова. — Мне несколько неудобно просить вас о подобном, однако самой мне не справиться. — Пустяки. Рад буду помочь. Но пока позвольте... Гевин снял джиркин и небрежно набросил его на плечи Катарины. «Здесь несколько прохладно». «Благодарю за заботу». «Не стоит». Тетушка Лупре открыла один глаз, и, убедившись, что ни Катарина, ни голова никуда не пропали, вернулась в обморок. Кевин же, уложив матушку на берегу, отряхнулся и спросил. «Что это такое?» «Голова». Гевин весьма ловко распутывал волосы, проявляя при этом немалую осторожность. И было непонятно, что именно он опасается повредить. Пальцы Катарины или голову? «Я вижу. Чья?» Голову все же бережно положили на траву, и Гевин присел рядом. «Судя по зубам, человеческая, женская. Обратите внимание на надбровные дуги. Определенно человеческая». Уж больно форма характерная. Он повернул ее боком и провел пальцем по темной плоти. Лежит довольно давно, но воды здесь... Да, слишком кислые, вот разложение и замедлилось. Бывает, в болотах тела вовсе мумифицируются. Призанятнейший процесс. «Джио, не будет ли наглостью с моей стороны просить вас проводить Катарину к дому? Ей явно следует согреться». Катарина поняла, что ее трясет, и отнюдь не от страха. Мокрая одежда прилипла к телу, и теперь весьма активно тянула тепло, отчего Катарину сотрясала мелкая дрожь. Джо поднялась. «Будет», — сказала она, — «но я тебя прощаю». Гевин отвесил низкий поклон, и в нем не было и тени насмешки. «Брат, тебе не кажется...» «Заткнись!» «Это было сказано холодно. И будь добр, загляни к нашему соседу». «Уже нашему? С каких это пор?» «Знаешь, Джо подхватила Катарину под руку и потащила за собой. А ведь я могу и ошибаться. Немного усилий, и муж из засранца получится неплохой. Правда, не уверена, что его хватит надолго». Катарина поплотнее запахнула джиркин. Как она может говорить о мужьях, когда Катарина в пруду нашла чью-то голову, женскую, и с алмазной тиарой в волосах? Пожалуй, это и было самым странным, если подумать. Что это? Несчастный случай или убийство? И если так, то кого убили? Когда? И главное, почему не забрали алмазы? Катарина вздохнула и велела себе успокоиться. «Какая разница, кто и за что там утонул? Она здесь совершенно ни при чем».